Научная жизнь Москвы как университетского города должна высказываться в спокойном уяснении исторических явлений, в спокойном указании законов народного бытия, а такая деятельность, расширяя сферу мысли, возвышая дух, несовместима с односторонностью, мелочностью взглядов, мелким соперничеством, завистью. Москва знает, что с появлением новой столицы между ними произошло разделение занятий, а следовательно и соединение сил. Москва знает, что Петр ничего у нее не отнял, что он дал ей все то, что дал России, и Москва воспользовалась его дарами прежде других и больше других. Москва чтит Петра за то место, которое он дал России, ибо знает, какое место она, Москва, занимает в России, знает потому, как возвеличена Петром, возвеличившим Россию. И в день славного воспоминания деятельности великого человека, Москва должна поступить достойным ее образом, спокойно, беспристрастно сказать свое слово и усердно сделать свое дело. Достижение заветной цели — вело к усилению труда. Добыли новый морской берег. Надобно было строить новый флот. И на берегах Свири кипела работа. Ронили громадные деревья и на новой верфи в Ладейном поле строили морские военные суда. Разумеется, Сардамский плотник был там, но в глубокую осень, когда по Неве уже плавает лед, он в Петербурге Около Котлина острова меряет морскую глубину. Здесь будут укрепления, обороны Петербурга, куда уже пришел первый иностранный купеческий корабль. А между тем Шереметьев забирал старые русские города, которые швед завел за себя в 17 веке, копорье, ямы и опустошал Эстляндию, чтобы на будущее время. Не дать шведам пристанища и прокормление. Петр, торжественным въездом в Триумфальные ворота, отпраздновал в Москве возвращение русских городов и немедленно отправился в Воронеж. Чуждо односторонности он одинаково внимательно смотрел на запад и на восток. На северо-западе нужно было работать, чтобы отбивать Шведа. На юго-востоке нужно было также работать чтоб сдерживать турка. Весною 1704 года Петр опять на западе по обычаю торопит Шереметьева, чтоб шел поскорее и взял дербт. «Идти и осадить, конечно, дербт, чтоб всего Богом данного случая не пропустить. И зачем мешкаете, не знаю, не извольте медлить». Простодушно отвечает Шереметьев. «Здоровье мое уже не прежнее, и ни от кого помощи нет. Легко мне было жить при тебе да при Данилыче, Меншикове. Ничего я за милостью вашую не знал». Шереметьев осадил Дерпт. Чтобы ему было легко, приехал сам Петр. И Дербт был взят». «Сей славный отечественный град Паки получен», — писал царь своим. Из Дерпта царь поехал под Нарву, и скоро пошли от него письма. «Где четыре года тому назад Господь оскорбил, тут ныне веселыми победителями учинил, ибо сию преславную крепость шпагою в три четверти часа получили». Главное на Западе было сделано. Петр не хотел ничего более, сильно желал прекращения войны с удержанием завоеванного. Готов был и уступить часть завоеваний, только бы удержать новопостроенный Приморский городок. Но согласится ли Карл XII на такой мир? Конечно, нет. Петр успел сделать свое дело потому, что швед увяз в Польше. Но швед увяз в Польше для того, чтобы обеспечить себе тыл для действия против России, чтобы свергнуть с престола короля Августа и возвести на его место человека себе вполне преданного, следовательно, враждебного России. Чтобы воспрепятствовать исполнению этого плана, надобно было деятельно помочь Августу Но помочь ему было трудно. Русский посланник в Польше, князь Григорий Долгорукий, писал «В короле крепости немного. Как у короля, так и в казне Речи Посполитой денег нет. Но на польских дам, на оперы и комедии у короля деньги есть. Одним оперным певцам дано на зиму сто тысяч ефимков». Русского посланника особенно должны были поражать эти издержки, ибо он знал, как просто и бедно жил в России шкипер и капитан Петр Михайлов. Долгорук и чрезвычайно наглядно изображает это страшное расслабление, овладевшее польским высшим сословием, которое на словах было готово воевать, но не было способно ни к какому движению. «Хотят они на коней сесть, только еще у них стремен нет, не почему взлезть». «Надейтесь на Бога», — писал Долгорукий Петру, «а на поляков и на саксонцев надеяться нельзя». Карлу XII легко было при таком расслаблении объявить Августа лишенным польского престола и провозгласить королем познанского воеводу Станислава Лещинского. Петр не оставил Августа. С помощью русского войска тот взял у шведов Варшаву. Русские войска заняли Курляндию и Литву. Меншиков шел дальше и поразил шведов Прикалише. Петр запирова в своем парадизе, Петербурге, узнав, что его любимец одержал победу, какой еще никогда не бывало. Но вслед за этим. Он узнал, что Август, чтобы спасти свою Саксонию от вторгшихся в нее шведов, помирился с Карлом, отказавшись от польского престола. Следовательно, швед уже не увязнет более в Польше, и все бремя войны надобно будет взять на одни свои плечи. В конце 1707 года Карл XII двинулся на Петра, грозясь свергнуть его с престола. Петр распорядился, чтобы в польских владениях не вступать с неприятелем в генеральную битву, а старался заманить его к своим границам, вредя ему при всяком удобном случае, особенно при переправах через реки. Петр находился в затруднительном положении, потому что Карл подолгу останавливался и неизвестно было, куда он направит путь. Петр в одно время укреплял и Москву, и Петербург. Только в июне 1708 года Карл переправился через Березину. После жаркого дела при Головчине русское войско отступило, и Петр был доволен. «Зело благодарю Бога», — писал он, — «что наши прежде генеральной баталии виделись с неприятелем хорошенько, и что всю его армию одна наша треть так выдержала и отошла». Подождав несколько времени в Могилеве своего генерала Левингаупта и не дождавшись, Карл повернул на юго-восток, к реке Соже, потом на север, к Мстиславлю. У местечка Доброго князь Михайло Голицын напал на правое неприятельское крыло и поразил его. Когда же сам король пришел на помощь, то Голицын отступил в порядке, Петр был доволен и писал, «Я как начал служить, такого огня и порядочного действия от наших солдат не слыхал и не видал, и такого еще всей войне король шведской ни от кого сам не видал. Боже, не отыми милость свою от нас впредь». В сентябре Карл повернул к Украине. Сам царь, 28 сентября перехватил спешившему к нему Левенгаупта при деревне Лесной, недалеко от пропойска, и поразил наголову, взял всю армию и обоз, на который так надеялся Карл. «Сия у нас победа, по словам Петра, может первая назваться. Понеже над регулярным войском никогда такой не бывало. К тому же, еще гораздо меньшим числом, будучи преднеприятелем. Тут первая проба солдатская была. Карл вошел в Украину. Малороссийский гетман Мазепа перешел на его сторону. Перешли на его сторону запорожские казаки. Но масса народная в Малороссии осталась верна русскому царю. Петр дал ей нового гетмана. Меншиков Ввиду шведов взял гетманскую столицу Батурин, которую защищали приверженцы Мазепы. Запорожская сечь была разорена. Петр, по его словам, с превеликой радостью услыхал о разорении проклятого места, которое корень злу и надежда неприятелю была. Карл обманулся во всех своих надеждах. После Мазепы и запорожцев, Он еще надеялся на Турцию, что та воспользуется случаем и поднимется вместе с ним на Россию. Но турки и татары не трогались. Повсюду кругом было тихо, все соседние народы отказались принять участие в борьбе за ту или другую сторону. Все как будто притаило дыхание, дожидаясь, чем разыграется кровавая игра между Петром и Карлом. Чем решится судьба Восточной Европы? Она решилась 27 июня 1709 года под Полтавою. «Доносим вам», — писал Петр своим, — «доносим вам о зело превеликой и нечаемой Виктории, которую Господь Бог нам через неописанную храбрость наших солдат даровать изволил». Вся неприятельская армия фаетонов конец восприяла. Ныне уже совершенно камень в основании Санкт-Петербурга положен с помощью Божию. Превеликая Виктория Спустя полтораста с лишним лет историк имеет право прибавить к словам победителя, что эта виктория была одним из величайших всемирно исторических событий. Могущество Швеции, созданное искусственно посредством завоеваний, было сокрушено. Исчезла завеса, скрывавшая Россию от остальной Европы, и предизумленными народами Запада явилось новое, обширное и могущественное государство, умевшее победить вождя и войска, считавшиеся до сих пор непобедимыми. При громе Полтавской битвы родился для Европы, для общей европейской жизни, новый великий народ. Но и не один народ. При громе этой битвы родилось целое новое племя. Племя славянское, нашедшее для себя достойного представителя, при помощи которого могло подняться для сильной и славной исторической жизни в европейской истории наступила новая эпоха. Чем славнее, многозначительнее победа, тем выше поднимается победитель. Но Петр поднимается ли высоко для нас, как полтавский победитель? Нет, в глазах историка он стоит так высоко, что титул победителя, даже полтавского, является чем-то малым И односторонним. В этом победителе мы не видим ничего воинского, ничего геройского в тесном смысле военном, никакого пристрастия к войне, никакого стремления к военной славе. Мы видим великого человека, народного героя, сознательно удовлетворяющего известной народной потребности. Раз начертал он свой преобразовательный план. И выполняет его неуклонно. Война, военный успех входят в этот план только как средство. Мы видели это необыкновенное спокойствие и ясность взгляда при оценке каждого военного действия. Эти спокойствия и ясность не покидают Петра и при оценке Полтавской победы. Война начата как тяжелая необходимость для произведения экономического переворота, в народной жизни, для приобретения моря. После долгих тяжких трудов и опасностей одержана блестящая, решительная победа, сокрушившая все силы врага, изумившая Европу. Как же победитель смотрит на значение победы? Она, по его взгляду, кладет камень в основании приморского городка, дает средство закрепить в России берег Западного моря. Война, победа исчезают в своем самостоятельном значении. Исчезает полководец, победитель. Но тем выше поднимается великий человек, вождь своего народа в великом движении, обхватившем весь организм народной жизни.